так и не продвинуло вперед решение германского вопроса. Советский Союз вынужден был постоянно учитывать такие факты, а также сепаратные мероприятия, которые Соединенные Штаты, Англия и Франция проводили и до, и после совещания. Заявление от 25 марта 1954 года говорилось о том, что Советский Союз устанавливает с Германской Демократической Республикой такие же отношения, как и с другими суверенными государствами, и что ГДР будет свободно решать по собственному усмотрению свои внутренние и внешние дела, включая вопросы взаимоотношений с Западной Германией. Смотри отношения СССР с ГДР 1949-1955. Документы и материалы. Документ номер 216, страница 377. Укрепление немецкого рабоче-крестьянского государства, его последовательная мирлюбивая политика, сделали ненужным наблюдение за деятельностью государственных органов ГДР со стороны Верховного комиссара СССР в Германии. Его функции стали ограничиваться поддержанием соответствующих связей с представителями оккупационных властей Соединенных Штатов Англии и Франции по вопросам общегерманского характера, вытекающим из согласованных решений четырех держав о Германии. Смотри отношения СССР с ГДР 1949-1955. Документы и материалы. Документ номер 216, страница 377-я, 378. Заявление советского правительства со всей убедительностью показало, что СССР, построив с самого начала свои отношения с ГДР на принципах социалистического интернационализма, всемерно содействовал дальнейшему углублению дружественных отношений между двумя братскими странами, упрочению международных позиций ГДР ее государственно-правового суверенитета. Естественно, что заявление советского правительства встретило самое широкое одобрение в республике. На чрезвычайном заседании 27 марта 1954 года Совет Министров ГДР заявил, в свою очередь, что отношения ГДР с другими государствами будут основываться на принципах взаимного уважения суверенитета, что ГДР будет твердо соблюдать обязательства, вытекающие из Потсдамских соглашений. Советское правительство также приняло решение о полной ликвидации остатков оккупационного режима в ГДР. Тем самым были укреплены международно-правовые основы братских отношений между двумя союзными государствами. В августе 1954 года правительство СССР решило отменить все приказы и распоряжения, изданные СВАК и СКК, в период с 1945 по 1953 год и касавшийся политической, экономической и культурной жизни гдр Всеми этими и последующими шагами СССР подтверждал свою принципиальную точку зрения, настало время и юридически покончить с последствиями войны. Тесное внешнеполитическое сотрудничество между ГДР и СССР, их сотрудничество с другими социалистическими странами, ярко проявило себя в тот момент, когда западные державы осенью 1954 года стали форсировать ремилитаризацию Западной Германии, втягивая ее в НАТО. Чтобы не допустить еще большего осложнения ситуации в Европе, СССР 13 ноября 1954 года предложил созвать совещание всех европейских государств и Соединенных Штатов Америки, чтобы обсудить проблемы создания коллективной системы европейской безопасности. В своем заявлении от 19 ноября 1954 года Правительство ГДР поддержало это предложение и выразило готовность принять участие в таком совещании. Так как западные державы отклонили и это советское предложение, совещание состоялось не в первоначально запланированном составе. Приглашение приняли только социалистические государства.